Глава 19. Об Якове Умнове, когда он был председателем Устоинского сельсовета, ходили слухи, что не хотел он зла односельчанам. Поговаривали даже, что сердитый, но справедливый предрико Баландин приехал в Устойное по настоянию Якова Умнова, чтобы вытурить из села зарвавшегося представителя Мошкина и самолично выслушать мужиков. Последнее совсем подтвердилось, потому что Баландин сам побывал во многих дворах, потолковал с людьми, койским с кем и поспорил, но беззлобно, а у пчеловода Осипа Доглядова и этим дело не обошлось. Предрика у него чаю с медом напился, и так как Доглядов хозяин житья плотного и заносчивого, то говорил с дерзкой усмешкой и, наконец, выставил перед влиятельным гостем всю свою корысть. Мальчишки, бегавшие по пятам за Баландиным, пересказывали потом доглядовские слова. — Мужик оттает, ежели властя с поклоном к нему подходить зачнут, — закинул Осип первую петлю. — Может, и на колени упасть? — смеялся Баландин. — Да хашай на колени, товарищ Баландин. Мне на низ подручней подавать. — Ты у меня просишь краюшку. А я сверху возьму и дам каравай. На это сказывали мальчишки. Баландин только усмехнулся и дважды крякнул. Ну и но. Ну. Вести были праведные, обнадеживающие, и Аркадий Оглоблин с добрым намерением отозвался на них. Он решил, что Наган ему теперь ни к чему, и надо его подбросить затесовый нужник в углу сельсоветского двора. Зимой нужник чистят редко, да и вообще мужик любит посидеть на сквознячке, и кому надобность ходит снаружи. Сходил и Яков Умнов, сходил, да и обронил в снег железную игрушку, вот она и вытаила. Не сегодня-завтра сторожиха за нужником начнет копать грядки и найдет умновскую пропаж. И все обойдется лучше лучшего, только и есть, что Якова Умнову в Дамзаке... Крылья пообмяли. И то на пользу людям. Меньше прытий останется. Перед вечером Аркадий спустился в старую копанку за огородами и в сухой непролазе бурьяна откопал жестяную банку из-под колесной мази, где в трепице лежал ноган. Это было не первое место, куда перепрятывал он опасную находку. Не доверяя тайникам и мучаясь этим, Наган без догляду потускнел, темные пятна пошли по вороненой стали, и прошлый раз Аркадий смазал его свиным соленым салом, но ржа по соли едко, по одну коросту взяла железо. — Да, это и к лучшему теперьича, — одобрил Аркадий. — Как ему было не заржаветь в мокре за нужником? Вот так и подкину холеру. «Аркадий — Аркадий! — окликнули оглобленно, — скромкие ямы. — Ты что там потерял? Слышь? Последнее время Аркадий жил в чуткой настороженности и потому совсем не растерялся. Только и было, что жаром ударило по спине, да руки вроде отнялись. Но не сбился с трезвой выдержки, положил трепицу с наганом в ямку, и поднялся на ноги с деловой степенностью. Наверху стояли Зимогор и Баландин с палкой в руках. — Чего, говорю, потерял? — опять спросил Зимогор. — Добрый вечер. — Да ведь вот, все с этим пожаром. Никак не соберусь, все растащили, разбросали. Кому-то барана помешала, столкнули в яму. Он взял старую деревянную борону, И поволок ее наверх. Ворот его рубахи был расстегнут, черное от загара и ветра лицо дышало затаенной звероватой красотой, а сам он только наверху понял, что весь опрокинут и слаб до тошноты. Но гости улыбались навстречу ему. Он снял картуз и охлопал им грудь, колени, смял в кулаке. На выселке ездили, до да берегом решили прогуляться. Подавая руку оглоблину, говорил Зимогор и представил его Баландину. — Вот этот и есть оглоблен Аркадий. — Иду, Аркаша, да нахваливаю тебя председателю окрика. — Уцепчивый, — говорю, — дело ведет с расчетом, а на работе захлестнутся радешник. — Не так, что ли? У Аркадия отпустило перехваченное горло, сухо прокашлял с улыбкой. Хвалят порченного коня, когда с рук сбыть. — И зубастый, видишь, палец в рот не клади, — шутил Зимогор, обращаясь к Баландину, а тот разглядывал Аркадия синими внимательными глазами, любовался им. — Вот таких и подбери, чтоб ваш колхоз выровнять. А народ, Влас Игнать, истинно золотой. Вот говорить только с ними надо попроще, по-калинински. — Ну, да дело это поправимое. У советской власти язык с мужиком один, язык труда и правды. — Ты как, добрый молодец, будем думать о колхозе, а? Баландин потрепал оглобленно по твердому плечу, из-под козырька фуражки приценился к нему. Аркадий остро задел этот пытливый взгляд, и он резко сказал. — Кому-то и колхоз надобен. — Да я, например, на Так, извинитесь, боком. Недоумку подсказки в хозяйстве нужны, Иной без направления бабу не согреет, А мы, слава богу, своим умом, своими руками, Уж как-нибудь. И это за ним водится, — с усмешкой вел разговор Влас Зимогор, — что на уме, то и на языке. Рубака по отцу. Да мы с ним покумимся. Аркадий надел свой картуз и осадил его душей. «Если женить на колхозе, дядя Влас, так сватьев в другое место засылай. У меня у самого в хозяйстве не растворено, не замешано». «Подсветили меня». Шрам на лице Зимогора тяжело засизавил крутой перегоревшей скобкой. «В колхоз Аркаша не заступишь?» Земли под селом не будет тебе, ступай на Продолянские елани. Я с своей пашни не сойду. Да ведь земля народная, Аркаш, нас с тобой и спрашивать не станут. Это дело не новое, чего говорить. Народное, народное, а я что, не нарожен что ли? Тоже чать не в капусте подобран? На темной шее оглоблено вздулись жилы. Эд до каких пор станут теснить хлебороба? — Да ты в самом деле горячий, — сказал Баландин и причмокнул губами. — Будешь горячий, дня не дадут спокойно прожить. Никакого житья не стало. — А ведь ты напрасно кипишь, добрый молодец. Совсем напрасно. Новая жизнь идет, а ты от нее заслоняешься. Вот Влас Игнать хвалил тебя, хороший хозяин толковый. Так разве это у тебя отнимается? Сам знаешь, трудовая деревня любит работящих людей. Пойдешь впереди, на виду будешь, равняться на тебя станут. Вот так. К всеобщему плодотворному труду поднимается крестьянство. А ты, говоришь, жизни не стало. Да черт с ним, со старым житьем-бытьем! Надежная переправа через ницу наладится. Трактор подгоним вам. И сам плюнешь на свой загон. Уж мне ты верь. Проба верная. Ну, а пока бывай здоров. Да не гляди сентябрем-то. Все равно белый свет идет на улучшение. Баландин опять дружески тряхнул оглобленно за плечо и пошел по тропинке, занося свою палочку вперед шагов вишь как с веселой укоризной сказал зимогор оглоблену а ты нету жить я настоящее житье только на подходе вишь как сказал предрика проба верная девка пробовал до родила ну язва ты аркашка однако чую баландину по душе пришелся Аркадий подождал, пока Зимогор и Баландин скрылись за углом сушильного сарая, спустился опять в яму и тяжелый тряпичный сверток взял в карман. А по темноте заперся в бане, занавесил оконце половичком и керосином содрал ржавчину с нагана. Потом упрятал его опять в ту же банку из-под колесной мази, но закопал на этот раз подальше от дома, под плетеной стенкой сушильного сарая. — Вишь, как рассудили, — злобился Аркадий. — Ступай-ка на продолянские елани. А я не хочу, ежели. — Да где нарежут, там и сядешь. — Ладно, подождем. Ночь Аркадий спал чутко. Слышал треск в углах дающего осадку дома, и все чудилось, будто кто-то пагубно носится по подоконью, касаясь стен зловещими лапами. Едва дождался утра и в смутном состоянии пришел к Харитону Кадушкину, желая во всем признаться ему и послушать совета. Тайна в одиночестве была больше невыносима. Ворота открыл сам Харитон, поднятый с постели, в узких тиковых низиках, боссой. В попыхах ступил в куриную слякоть, И, ругаясь, стал вытирать пятку, опыльную рогожу у ступенек. Перехватывая дыхание, слушал Аркадия и мало-помалу заразился его горячностью. Потом вскинулся с ребячей, восторженной похвалой. Ну, Арканя, да расшибите, а родимец. И верно поселубают. Бедовая деголовушка. Вот эту штуку приберег. Ай, моста, клярва. Но подкидывать. Нету моего совета. И давай не сходи с ума. Самому не надо, мне продай. Помяни меня, сшибемся мы с коллективниками, лбы трещать станут. Сладкую жизнь с тракторами сулят, а за артельный стол усадят. Будешь с Егоркиной сопливой ордой капустную похлебку из одной чашки швыркать. Хлебнуть горе, так уж не зря, чтобы. Ежели с этими колхозами у дела в пасть всунут, считай до смерти. Им тоже зарубки на память надо затесать, а то смирного барана всегда чисто стригут. Я им дал задатку. Расскажу как-нибудь. Противиться будем, и все не все, а гля что-то и по-нашему выгорит. Такое дело тоже надо брать в расчет. «Гля, какой у нас разор учинили! Да я...» Харитон так распалился, что начал кричать, и Аркадий остановил его. «Ты ровно с лесов упал, захайлал во всю Ивановскую». «Забылся», — осудил себя Харитон и перешел на шепот. Сидели на крыльце долго. У Харитона длинные шишкастые ступни покраснели от холода, да и сам продрог. Наконец собрались расходиться и в это время по наличникам и ставням с улицы пошел стукаток. Парнячий голос заблажил, мертвый вздымется. — На сходку валяй! — Вот по кому пальнуть-то, — вспыхнул Аркадий. — Как на пожар сзывает заглотш. — Всякая безделица слаще меда, чтобы подавиться. Так вместе и пришли к сельсовету сели на бревна рядышком, спаянные едиными затаенными мыслями, которые внушали им желание быть дерзкими и непреклонными. Баландин рассматривал из окна приходящих, их собиралось все больше и больше, двор запестрел бабьями платками, цветастыми шалками, рубахами и кофтами из зарного товара. А утро все разгоралось, ярче красило цветные наряды, Свет и тени проступали сильней, оструганные бревна слепили белизной, сверкали, и прибегавшие девки, встревоженные весной и своей беспокойной порою, рдели на показ как маков цвет. Девкам и дело не было, зачем эта сходка, и о чем собираются говорить мужики, одно на уме у каждой — не хуже она других. Да нет, не хуже. Еще над перед старками что вступили в годы забот посмеяться при солнышке все их изъяны на виду брови изрядились подведены румянец тоже не свой своего только есть что ободья у глаз брызни водичкой и вся краса облезет а парней манят бесстыжие, так и мигают так и зазывают своими гляделками — А парни парни, ну скажи, не дурни, будто у них глаз нету. Не уж не видят, кому улыбаются. Смеяться над девками-перестарками совсем не грешно, только знай. Весеннее утро скажет беспощадную правду и о твоей невечной красе, и, может, навеки опечалит тонкой морщинкой на шее сверстницы, и тут ничем не пособишь неминучей повальной беде. Но хороши у девок состязания, где побежденному нету ни жалости, ни милости, ни прощения. А в конечном итоге перед этим солнцем все равны. Мужики снимали друг перед другом шапки и картузы, молчаливо садились на лесины, замыкались в своей душевной путыни не видя ни солнца, ни молодого утра, ни девок красивых и рдяных. Житные от сходки добрых вестей не ждали потому как знали, что пришла пора свои сытые наделы отдавать артельщикам в коллективную запашку, а самим на дальнюю неудобь или за щедрой землицей в колхоз. На раздумье была целая зима, а в итоге — щемящая боль по своему загону. Хоть он не навечно, но пока твой. Весенняя пора... Обостряло в мужике хозяйские надежды на клочке землицы, где каждая сбереженное зернышко чудится проросшим колосом. Но вот земля не твоя, и взошедший колос на ней тоже не твой. Баландин понимал вековечную мужицкую тоску. Ему боязно стало выходить перед нею. Пожалуй, только сейчас по-настоящему встревожился, найдет ли нужные слова. Да и есть ли они вообще, чтобы поднять разъединенных жизнью людей не на короткий всплеск кратного подвига, а в длительный и трудный поход, может быть, равный всей человеческой жизни? Прохаживаясь по кабинету от окна к двери и обратно, Баландин вспомнил вчерашнюю встречу у Ямы с жилистом оглобленным, вспомнил его настороженную звероватость и сам готов был озлобиться. Но настойчиво искал согласных мыслей и начинал думать спокойно. Талдоним все, талдоним, мужик — собственник, мужик — накопитель. А как ему не держаться за свой клочок, ежели он согрел его своим теплом? А постная землица щедра не каждый год. Вот и припасет он впрок зернышко к зернышку, а случится и от соседа в свою горсть отсыплет. Наскоком не узришь, где он прав, а где виноват. Он, мужик, всю свою жизнь в правице ходит, по зиме ждет лето, по лету зимы и редко сам себе предсказывает удачу. И мне, что бы я ему ни сулил, сразу твердой веры не даст. Мужика вечно обманывали, обирали, Он за свою многовековую историю достаточно насвистелся в кулак в свирепые бесконечные зимы, и защита перед голодом для него только в припасливом промысле. Всякое новое дело вызывает у мужика подозрения и опасения, если он не видит в нем скорой и верной выгоды. Судить честно, не сразу мужик повернет на коллективную стезю, да и мы не сразу окурим эту стезю, хлебным благовонием, а жить надо сегодня и завтра, значит, кормить нас пока станет вот этот мужик, и нам надо искать его руку, крепить с ним смычку. Но как крепить, если мы не можем дать деревне взамен хлеба машин, вдоволь товаров? А машины, товары страна должна их произвести. На это нужен хлеб и время. Неужели же прав этот Мошкин, что мы опять возьмем за горло мужика? Нет, Мошкин, не бывать по-твоему, на то мы и большевики, чтобы сказать деревне вдохновенное и правдивое слово. Итак, сперва о хлебе, переключился Баландин с общих рассуждений на мысли о предстоящем собрании. Сперва о хлебе. Вымету из города все товары на село? и мужик даст хлебушка. Должен дать. А дальше — коллективизация. С кровавыми мозолями, в изнурительном поту, с пеной у рта, но в колхоз. А соль земли, какой с прибытком до лошадной, он не пойдет сперва в колхоз. Подождем, не подождем? дождем. Черт побери, а мы-то думали... Революция развязала все узлы. Пришел Влас Игнать Зимогор в кожаной тужурке с глухим воротником в захлест, от которого шея и лицо Власа принабухли, а шрам на щеке отемнел и совсем опоясал левую скулу. Старая, давно ненадеванная тужурка в подоле заскорбла колоколом, из-под нее спускались кисти шелкового поясочка, Сапоги у зимогора низкие, осевшие в подборе, ошмыганные и торопкие. Да и сам он был подвижен, нетерпелив, заговорил сразу, едва отпустился от ручки двери. — Пойдем говорить, Сидоромосыч. Народ собрался. «Да — Что-то у меня, дорогой влас, все мысли в рассыпную, — признался Баландин. И вместо того, чтобы взяться за фуражку и идти на улицу, — Сел на диванчик, засновал ногами по полу. Хлеб и колхоз. Что же главнее-то, а? Ты, Сидор, не отходи от правды. Крой на чистоту. А что главное, мужики подскажут. Не прежние времена в молчанке играть не станут. Ну, пошли давай. Хлеба в селе сам видел не лишка, одначе... Посулишь мануфактуру да привезешь — отломится и хлебушка. А с колхозом дело верное. Колхоз беднота поддержит. Только ты первонаперво принародно заверь, что велено властью лучшие и близкие земли запахивать под колхоз. Это раз. А за землей работящий мужик на край света пойдет. Значит, одна ему дорога в колхоз. Это, считай, второе. А дальше уж мы сами, председателя, семена, пахота. Да пойдет дело. А этот вчерашний, хваленный тобой, он как? Оглоблен? Вот он. Как? Обидим знама. А тебе не кажется, что такие сухозады обид не терпят? Это верно подметил. От аркашки всего жди, лютый малый. Ну да и сказать, мы тоже не левой ногой за ухом чешем. На кругах-то, дорогой влас, не гладко выходит. Да что ты, Сидор, заладил одно да одно? И такая пословица есть, волков боятся в лес не ходить. Нам один путь указан. Да сейчас сам увидишь, беднота будет требовать объединения. На этом ее никто не перекричит а межи за пашем всех выровняем. Вот тебе и союз бедняка с середняком. Что ни говори, а спайка самая надежная. Ну, давай, Сидор, ждут нас. Другого пути нету. Кнеж-то я о другом, дорогой влас, и я о том же, да только давай помягче как-то. Не случилось бы так, что Горячей-то рукой отринем от землицы середника, а он возьмет да напрочь устранится от хлебопашества. По нашим земельным размерам урон народному хозяйству выйдет неисчислимый. — Ты, Сидор, вчерась вроде совсем твердо наладился. — Было наладился. А сегодня увидел вот этих молодцев в сборе и засомневался, надо ли так круто поворачивать. Вот они сидят. Баландин, не подходя близко к окну, указал на оглобленные Кадушкина, возле которых расселись мужики, все в картузах, с хозяйскими бородами. По каким-то неуловимым признакам угадывалось, что все они думают одинаково. Пойдем, Влас. Рано или поздно, а главное наше дело надо утверждать. Но, повторяю, влас, через колено брать не стану. Примерюсь. Может, и еще придется по избам проходить. — Ну, подтянем ремешки перед трудной дорогой. — Баландин улыбнулся и решительно распахнул дверь.